Глава вторая. Моя оборона. Поверить не могу, что я потратил 4 дня на пустую болтовню, вместо того, чтобы сделать что-то действительно стоящее. После встречи с Оракулом я позволил себе выпустить пар и выплеснуть гнев. «Но ведь ты получил ответы на вопросы, которые тебя интересовали?» Шпора попыталась встать на защиту Проксима, но я разбил ее доводы в пух и прах. «Да ну. И как же нам бороться с Манкором, Повелителем Смерти и Богами», Как мне быть, если богиня жизни существует, но до сих пор не соизволила появиться или хотя бы как-то помочь? Знаешь, что я думаю? Этих скелетов, которые пробрались в подземелье норнов и убили кобальдов, отправил Мортанис, повелитель смерти. Но у них с собой был кристалл для связи с Мортинером, богом смерти. Они помогают повелителю своей силы, а какую поддержку получил я? Дэн, я делаю все, что в моих силах, но я всего лишь фея. На глазах шпоры появились слезы, и я понял, что мой выпад она приняла на свой счет. Шпорочка, успокойся, я знаю, что ты не виновата. И да, я благодарен тебе за помощь. Но кто тебе прислал? Проксима. Кто указал на подземелье? Проксима. Кто привел меня в этот мир и дал хоть какие-то знания о происходящем здесь? Думаю, можно не говорить, ты сама все понимаешь. За все время моего пребывания здесь богиня жизни даже не появилась. Я уже не говорю о помощи, когда я был на волоске от смерти». Остаток пути мы редко переговаривались, а я прокручивал в голове встречу с оракулом и строил планы на будущее. Все хватит с меня путешествий по окрестным землям. Пора сконцентрироваться на святилище и его развитии. Я слишком распыляюсь и трачу силы на те вещи, которые не заслуживают внимания. Что мне с тех ключей к ковчегу Норнов, если я все равно не могу отправиться туда? Хотя, если бы упустил их сейчас, где гарантия, что я смог бы собрать их потом? С другой стороны, если боги смерти знают, что ключи у меня, мое святилище под угрозой, «Что-то мне подсказывает, что секреты Норнов не дают покоя не только мне. это значит, что скоро костяные воины будут штурмовать мое святилище. Я должен быть готов. В таком случае пора готовиться к обороне. Я и так потерял массу времени». К счастью, в святилище все было по-старому. Ная бездельничала в своей комнате, осы жужжали, создавая очередной улью входа, а каменные стражи стояли без дела. Перед уходом я решил их отключить, но теперь снова вдохнул жизнь в каменные тела. «Стражи, просыпаемся!» Для работы по обороне святилища решил привлечь грубую силу. Нечего простаивать зря. «Копаем отсюда и до заката. Мне нужен глубокий и надежный земляной ров». «Дэн, что ты делаешь?» Шпора выпорхнула из подземелья и устроилась на камне, чтобы лучше рассмотреть масштаб происходящего. «Готовлюсь к обороне, разве не видно?» «Эм, тебе не кажется, что ты немного перебарщиваешь? Перепахать всю поляну перед входом в подземелье?» «Спокойно, малышка, все идет по плану». К вечеру этого дня у меня появился земляной ров глубиной в 2 метра и с такой же шириной, а если кому придет в голову заглянуть в моё подземелье, придется карабкаться по земляному валу. Конечно, я планировал в будущем выложить камнем стены рва и сделать каменный вал, но на это нужно много времени, и силами двух каменных исполинов в сжатые сроки тут явно не обойтись. «Дэн, а как выбираться отсюда?» «Чуть позже сделаю перекидной мост, а пока ползком». И вообще, тебе ли переживать по этому поводу? Ты ведь умеешь летать. На этом мы приготовления не закончились. Я отлично понимал, что энергии у меня мало, но использовать ее в полной мере мне все равно не дадут. Поэтому лучше использовать ее наверняка. Как только пойдёт один из стражей, я создам новую ловушку. Я много экспериментировал с ловушками и вспомнил одну идейку, которую можно реализовать. «Что это?» Шпора рассматривала сундук, который я притащил из дозорной башни Норнов. «Увидишь, спорочка. «Ты так загадочно ухмыляешься, когда готовишь ловушки. Знаешь, если бы я не знала тебя, подумала бы, что это доставляет тебе удовольствие». «Я радуюсь тому, что негодяи получат по заслугам, когда они придут сюда. И вообще, в универе я получал инженерную специальность. Можно мне хоть где-то задействовать свои профессиональные навыки?» «А ты уверен, что они явятся?» «Уверен. Теперь, когда у меня большинство ключей, я готов поспорить на что угодно, что скоро они придут сюда». И они пришли. В одну из пасмурных июльских ночей, когда луна скрывалась за тучами, я услышал, как кто-то перебирается через земляную насыпь. Однако фигура перебралась через земляной вал и принялась осторожно спускаться вниз, чтобы не покатиться кубарем. Даже не буду тратить на него драгоценную энергию. Достал духовую трубку, приладил дротик с парализующим ядом и выстрелил, как только незнакомец оказался у самого входа в подземелье. В этот момент он возился с лозами ядовитого плюща и не догадывался об опасности. Первый же выпущенный дротик угодил в цель. Неужели удача решила мне улыбнуться? Незнакомец пошатнулся, сделал шаг назад, но оступился и растянулся на земле. Если это не враг, еще успею извиниться. Ничего страшного с ним не случится. Максимум останется пара ссадин после падения. Но что-то мне подсказывало, что этот ночной гость мне совсем не друг. Да, там еще люди. Смотри». Шпора первой заметила перемахнувших через ров бойцов. В темноте ночи было сложно понять, сколько их было на самом деле. Возможно, шесть или семь. Теперь они больше не скрывались, а мчались изо всех сил, стараясь как можно скорее оказаться в подземелье. В руках налетчиков заполали факелы, разгоняя ночной мрак. А сами они орали во всю глотку. Наши сердца не знают сомнений, в бой смело идут искатели приключений. Рвать! Ах, вот оно что, мои старые знакомые... Что же мало я вас на тот цвет спровадил, придется еще немного постараться. Еще раз выстрелил дротиком, но в этот раз удача от меня отвернулась, и он угодил в металлическую пластину. Похоже, один из моих гостей был облачен в броню. Опробовал другую цель и порадовался результату выстрела. Еще один незнакомец запутался в собственных ногах и растянулся у входа в пещеру. Все, ходу. Расстояние между нами сократилось до каких-то пяти метров. И пусть меня от врагов отделяют лозы ядовитого плюща, это не самая надежная защита. Каменного стража решил увести из первой комнаты. Все обитатели святилища уже готовы к обороне и тянуть время нам ни к чему. Пусть лучше помогает русалке во второй комнате. Стал за спинами каменных гигантов и приготовился. Буквально через пару минут в коридоре появился щитоносец. Он держал перед собой каплевидный щит, обитый железом. Боюсь даже представить, сколько весит такая штуковина. Но стоит отдать должное этому щиту, удара он держит хорошо. Правда, недостаточно хорошо, чтобы выдержать мощный удар каменного гиганта без последствий для щитоносца. Стоило воину со щитом оказаться внутри комнаты, каменный страж обрушил на него могучий удар. Щит пошел трещинами, но выдержал, а вот рука бойца нет. С громким криком тот опустил руку вниз и получил удар от второго гиганта. Союзники попытались вытащить его с передней линии, но помощь там уже не требовалась, с такими повреждениями не живут. «Пустите меня!» — заорал кто-то сзади, и через мгновение в коридор ворвался воин, облачённый в тяжелую броню с двуручным молотом. Он увернулся от первой атаки и пошатнулся, получив мощный удар в грудь. Несмотря на повреждения, молотобоец успел нанести мощный удар и оставил моего гиганта без руки. «Грум!» — второй удар пришёлся по ногам каменного стража, и тот рухнул на землю, похоронив под собой незадачливого бойца. Я надеялся, что хотя бы это ослабит натиск, но враги не ослабляли напор. Сразу двое искателей приключений ворвались внутрь коридора. Волшебник и воин в легкой кожаной броне. Благодаря легким доспехам он смог уклониться от удара уцелевшего каменного стража, но от копья Нэй не ушел. Русалка вонзила острие копья в спину бойца, а потом подтянула его к себе и утащила на дно. Третий. А вот с волшебником пришлось повозиться. Ледяная корка покрыла корпус моего второго стража, а потом воин с булавой принялся методично лупить по обездвиженному каменному великану. «Бей по ногам!» — скомандовал кто-то позади. «Нет, но ну это просто верх наглости. Они думают, что будут делать что захотят, и никто им не помешает». «На!» — швырнул камень в незащищенную голову волшебника и с удовольствием отметил, как он кулем рухнул на пол. «Готов». Правда, радоваться было еще слишком рано, Битва была в самом разгаре. Краем глаза заметил, как парень в мантии склоняется над раненым волшебником и делает пасы руками, выпуская ярко-зеленое свечение. Прямо на глазах рана на голове заклинателя затянулась, и он открыл глаза. «Так, мне это решительно не нравится. До этого времени я думал, что монополия на лечение целиком за мной. Оказывается, в стане врага у меня есть конкуренты. Эх, знать бы его возможности». Подозреваю, что парализованных ядом парней они привели в порядок, иначе откуда им взяться в моей пещере в таком количестве? Сейчас в комнате находилось уже четверо бойцов, и они спешно добивали последнего уцелевшего каменного стража. Уходим на запасные позиции. Я, Шпора и Бастер рванулись в следующую комнату, но не стали задерживаться здесь, а все потому, что здесь оставалась одна любопытная ловушка, на которую я рассчитывал. Вот ведь какой любопытный факт. Как только погибает каменный страж, которого я оживил, мгновенно высвобождается три единицы энергии, которые расходовались на поддержание умения. Потеряв обоих стражей, я получил назад шесть единиц энергии и смог активировать умение снова. Да, на этот раз я не смогу оживить каменного стража, потому как у меня попросту нет подходящей заготовки и достаточного количества кристаллов-проводников из подземелий Норнов. Но это мне и не пригодится, ведь целью для оживления я выбрал совсем иной объект. «Вдохнуть жизнь!» Все теперь у меня снова одна единица энергии, и если мою ловушку обезвредят, вернется еще три. С четырьмя единичками я точно много не навоюю, а противников еще полно. Ладно, врагу не сдается гордый повелитель жизни. Буду биться до последнего». В коридоре послышались голоса, но пока я не мог разобрать, о чем говорят эти ребята. «Глядите-ка, сундук!» — обрадовался один из налетчиков. «Ну-ка посмотрим, что прячет здесь этот повелитель жизни!» «Раз, два, три, клац!» а -а -а -а! Из соседней комнаты донёсся душераздирающий вопль, от которого внутри все похолодело. «Кажется, моя ловушка сработала». «Парни, уничтожьте эту дрянь! Она оттяпала руку Карлу!» «Дэн, что ты создал?» Шпора с удивлением смотрела на меня, не понимая, что могло произвести такой фурор. «Помнишь сундук, который я притащил в подземелье из дозорной башни?» Так вот, в прошлой жизни я частенько зависал в компьютерные игры. В одной из них были существа, мимики, которые частенько принимали облик сундуков. Конечно, в этом мире таких существ нет, но с помощью умения вдохнуть жизнь я смог создать нечто похожее. А главное, это существо выполняет приказы создателя, то есть мои. Кстати, три единицы разморожены. Это значит, что с сундуком они справились. Я очень надеюсь, что профессионализма их целителя недостаточно, чтобы снова пришить руку алчному искателю приключений. Если мои догадки верны, то минимум трое противников выбыли из строя, а то и все четверо. Осталось столько же, и они идут сюда, поэтому не расслабляйтесь. На позиции. Как только вся группа появилась в комнате, я отдал команду к атаке. «Шпора! Удар по площади!» Одна за другой в приключения Приключений полетели споровые бомбочки, которые вызывали безудержный приступ кашля. Я предусмотрительно повязал на лицо платок из старой разодранной мантии и выдал такой же шпоре. Одна только Басти осталась без защиты, но я и не рассчитывал, что рысь бросится на врагов так рано. Дикая кошка выждала момент, когда враги зайдутся в кашле и прыгнула на спину целителю. Умничка, пусть атаковала раньше времени, хотя бы цель выбрала подходящую. Своей целью я выбрал волшебника. Целитель сейчас занят, да и не факт, что вообще останется в строю, поэтому вывести из тела волшебника яд точно будет некому». Отравленный дротик попал в плечо заклинателя и начал свое гнусное дело. В строю остались только двое. Причем один из них зажимал окровавленный и наспех перебинтованный обрубок руки. Выглядел он явно не как боец, готовый сражаться на смерть. «Корни, корни!» Оба бойца, которые еще могли сражаться, оказались опутаны корнями. Я не стал дожидаться, когда они выкарабкаются, и подошел вплотную к одному из них. «Что скалишься, щенок?» – прорычал воин. «Как только я выберусь из этой западни, руки тебя оторву!» «Очень жаль, что мы не смогли найти общий язык. Шипы!» Острые шипы сорвались с навершия посоха и вонзились в голову налетчика. Он забился в конвульсиях, но так и остался висеть в воздухе, оплетённый корнями. «Итак, будем разговаривать? Или отправишься следом за своим напарником?» «Я прекрасно понимал, что моя энергия на нуле, и я даже простейшее исцеление призвать не в силах». Но ведь противник этого не знает. Парень лишился руки и не потерял сознание от болевого шока и кровотечения только благодаря стараниям целителя. Его мораль сейчас на нуле, и он явно не думает о том, сколько энергии у меня осталось. Б -б «Будем», — выдавил из себя страж. «Отлично. Сейчас я уберу корни, а ты сложишь оружие, снимешь доспехи и ответишь на все мои вопросы. Если я узнаю, что ты меня обманываешь, острые шипы разорвут твое лицо, как это случилось с твоим дружком». «Я все скажу». «Отлично. Кто тебя послал?» «Никто. Мы сами пришли. Мы увидели контракт от гильдии авантюристов и решили, что нашему отряду он по силам. Гильдия обещала 30 золотых за голову хозяина этого подземелья. Вот мы и решили, что по 5 монет на брата отличная сумма». Ясно, очередные головорезы, которые хотели разжиться деньгами на чьей то смерти, но не вышло. И все таки Манкор поднял цену за мою голову до 30 монет. Неужели дорасту до сотки? Что ты знаешь о Руфисе Манкоре? Он глава гильдии, но мы его почти не видели. Задание получаем на доске у входа в гильдию. Сдаем помощникам господина Манкора. Ясно. Ты можешь идти, но если я еще раз увижу тебя в своем подземелье, оторву голову, ясно? Конечно. Воин оставил на полу подземелья порванную кольчугу под доспешник, меч с ножнами, поножи, кожаные сапоги и направился к выходу. Но я его окликнул. Эй, а забрать своего дружка ты не хочешь? Кого? Парень обвел взглядом комнату, недоумевая, кто мог выжить в этой жестокой схватке. Волшебник уже пришел в себя, но по его глазам я видел, что тот не собирается сдаваться. Парень сорвал с пояса флакон с зельем и одним глотком осушил его до дна. Посмотрим, кто из нас более способный волшебник. На лице парня играла злобная ухмылка. Так, а чем он сегодня вообще отметился? Заморозил каменного стража и. Все! Есть очень большая вероятность, что у парня еще полный арсенал, а вот я на нуле. Самое время перейти к рукопашной. Предлагаю выяснить отношения по старинной боевой технике в морду Дэй. Перехватил посох и обрушил его сверху на парня. Блок. Он выставил посох перед собой и попытался провести подсечку, но я шагнул назад и разрушил его планы. Врешь, не возьмешь? Волшебник окутал себя ледяной аурой и бросился к выходу. Стрелять ему в спину отравленными дротиками? «Нет смысла, дротик не пробьет ледяную корку, но и дать ему уйти я не могу. Может, догоню возле рва?» Бросился в погоню, но уже через две комнаты остановился, увидев занятную картину. Ная поймала волшебника сетью и затаскивала в пруд. А эта девушка знает толк в своем деле. С громким всплеском волшебник плюхнулся в воду, где стал легкой добычей русалки. Отряд не заметил потери бойца. «Идём, шпора, нужно разобраться с последним гостем». «Но ведь вы обещали!» – жалобно произнес налетчик. Несмотря на эффект исцеления, силы оставляли его. Он потерял руку, остался без доспехов и сейчас стоял перед нами в одном нижнем белье. Нет, помимо всего прочего, он потерял еще и веру в себя. Сейчас мне было даже жаль его, но так и должно быть с убийцами. «Я держу свое слово, иначе грош ему цена. Твои напарники слишком поверили в собственные силы и погибли, но ты можешь уйти». Расскажи всем о том, что повелитель жизни не желает никому зла, но жестоко наказывает всех, кто посягнет на его жизнь и жизни друзей. Извеченный боец поспешил убраться, опасаясь, что я могу передумать, а я прокручивал в голове события ночного боя. Мог ли я обороняться лучше? Безусловно. Можно было подготовить массу ловушек, где-то изменить тактику, но все прошло так, как прошло. Назад уже ничего не вернуть. Хорошо, что все живы не считая тех, кого я временно оживил. Да, я уложил шестерых искателей приключений и вывел из строя седьмого, но какой ценой далась мне эта победа? На самом деле потери были огромны. Два каменных гиганта, которых в обозримом будущем я больше не смогу восстановить, потому как у меня просто-напросто нет кристаллов-проводников. Вся энергия слета в ноль. А еще сундук. Хотя с гигантами я перегнул. Из 18 кристаллов-проводников уцелели одиннадцать, Так что один каменный страж у меня точно будет. В принципе, это приемлемая цена. Что мне энергию жалеть? Восстановится. Сундук тоже невелика потеря. А вот каменные стражи... Да, придется искать замену, потому как что-то мне подсказывает, что визит гостей в очень скором времени повторится, ибо 30 золотых просто так на дороге не валяются. Ладно, давайте хоть немного уберемся, а потом разгребать трофеи. Может, сначала спать? С надеждой в голосе поинтересовалась Шпора, которая во всем бою приняла участие только раз. «Спать в одном подземелье с мертвецами я не собираюсь. И потом, ты думаешь, я усну, не посмотрев, что за трофеи мне достались? Дудки?» С телами пришлось повозиться часа два, и только после этого, уставший и обессилевший, я принялся осматривать трофеи. «Один золотой, семнадцать серебряных, двадцать четыре медика», – констатировала Шпора, которая выпала роль пересчитывать монетки. «Неплохо. Было бы только где потратить эти деньги, а куда их направить, я бы придумал. Помимо монет, мне досталось три флакона с зельями, удобный тканевый ремень, на который можно прикрепить флягу, и два флакона с зельями. Кстати, нашлась и сама фляга. Из металлических пить отказался. Кожаные бурдюки мне тоже показались ненадежными и неуместными, а вот серебряная фляга целителя, которая помогала сохранять свойства воды на более длительный срок, пришлась к месту. Посох волшебника оказался сломан, но драгоценный камень то уцелел, Навершие посоха украшал рубин, который повышал силу духа на две единицы. Кстати, а был же еще посох целителя. Отоскал его среди хламья и отметил, что древко мне не подходит, но сапфир непременно использую в хозяйстве. Камень мог хранить энергию в размере трех единиц и служил полноценной заменой тому камню, что находился в моем посохе. Еще одной находкой стал полупрозрачный фиолетовый камень, свойства которого я все никак не мог разобрать. К счастью, на помощь мне пришла летающая энциклопедия. «Дэн, это же аметист, охранный камень». «Спасибо, мне вот прям легче стало от осознания, что это аметист. Что это вообще за камень, какие у него свойства?» Моя реакция вышла немного резкой, но на это были причины. Я невероятно устал, а невозможность разобрать назначение камня выводила из себя. все таки нашел в себе силы извиниться. Создает защитное поле. Можешь поместить его в навершие и посмотреть, как он работает». Послушал совета феи и установил его на посох. Тут же появилось слабое мерцание, которое выделяло небольшой сектор. «Направь его на меня», — скомандовала фея и взмыла в воздух. «Уверена? А если шарахнет?» «Не волнуйся, не шарахнет. Я знаю, что делаю». В руке феи появились камешки, которые она заблаговременно подобрала с пола. Когда в меня полетел первый камень, я машинально выставил посох перед собой. «Действительно, камень остановился метрах в шести-семи от меня и плавно рухнул на пол. В этом и заключается его предназначение». «Круто. И долго он так может?» Все зависит от твоей духовной силы. Сейчас он может отразить семь ударов, а после придется ждать, когда заряды восстановятся. Это все отлично, вот только куда мне его нацепить? На шею не вариант, хотя я бы не отказался от такой защиты. На посохе носить тоже нелогично, неудобно так защищаться». Да и лучше иметь запас энергии, пока я не найду способ расширить его в достаточной мере. Ладно, решу завтра, сейчас голова отказывается соображать. Давай лучше разберем оставшиеся трофеи. В остальном ничего интересного не нашлось. Щит пришел в негодность после боя с каменными гигантами. Доспехи оказались помяты, а кожаная броня пропиталась кровью и настолько была затерта, что даже торговцы откажутся ее принимать. Конечно, у меня остались булава, три разной длины, Пять рюкзаков и навершие для молота, но мне столько всего не нужно. А когда у меня появится своя армия, которую я могу всем этим экипировать. Всю добычу заботливо собрал и отнес в комнату, которую выбрал в качестве хранилища. Стоп! В голове крутилась одна мысль, но я все никак не мог за нее ухватиться, лишь обратив внимание на два камня один на моем посохе и еще один на посохе целителя, понял, что меня беспокоило. Ведь я могу не только создавать механизмы с использованием кристаллов-хранилищ, но и создать почти неограниченный запас энергии. Проблема, как известно, кроется в деталях. В данном случае в слове «почти», ведь мои запасы исчисляются запасом кристаллов-хранилищ и скоростью восстановления энергии. Главное, чтобы было чем заполнять кристалл, а потом энергия никуда не денется. Взять тех же норнов. Энергия в поуходах хранится столетиями и никуда не исчезает, Разве что иногда вырывается наружу и разрывает кристалл, как это было с механизмом почти у самого входа в ковчег. Но у меня есть подозрение, что это совсем редкие случаи». «Теперь ты успокоился, и мы можем идти спать». Недовольный голос шпоры отвлек меня от размышлений. Сознание переключилось, и сразу навалилась усталость. «Да, утро вечера мудренее. Сейчас спать, а завтра буду строить планы». «Теперь можем. Нам нужно хорошенько выспаться». Потому как завтра я планирую взяться за разработку новой стратегии.